едва заметная улыбка скользнула по лицу льстивого дегальда а так вот как сказал про себя шико подходя к группе здесь мы их оставляем чтобы возвратиться к нашим возлюбленным клермонда говорил шотландец в ту минуту когда уходил шут доверьтесь без колебаний этому человеку